Глава 53. В Женеве. 2.5. До апреля месяца никто не знал о нашей находке, сказал Сагомор, не считая нескольких человек из уголовной полиции Вале и Женевы, которые поклялись хранить тайну. Кристина была первой, кому я ее открыл, и, должен признать, она-то и помогла мне разобраться, что к чему. «Сагамор приготовил нам целую экипу документов и разложил их на столе». «Это материалы следствия?» — спросил я. Он кивнул. «Смотрите сколько угодно, но выносить отсюда что-либо вы не имеете права. Да и вообще я вам ничего не показывал». Среди бумаг мы обнаружили фотографии дома Эвезнеров и разбитого окна в одной из комнат. «Снимки сделаны после ограбления за два дня до убийства?» — спросила скарлет «Да откуда вы знаете?» «Мы говорили с их соседкой, но давайте вернемся к вашему расследованию. Вы сказали, что к апрелю за четыре месяца, прошедших после убийства, вы так и не нашли никаких убедительных доказательств. Если и нашли, то крайне мало. А версии у вас были, подозреваемые? Скорее, внутреннее убеждение, что убийца догадался о двойной жизни хансена Когда вы говорите «убийца», вы имеете в виду кого-то конкретного, Макера Эвезнера». Во время корпоративного уикенда он выяснил, что Жан-Бенедикт и Тарнагол — это одно лицо, и что он его дурачил в течение 15 лет. Тогда он и сообразил, что под него копает именно кузан и решил устранить его, убив, так сказать, двух зайцев. Покончив с Жан-Бенедиктом, он избавился заодно и от сеньора Тарнагола. Формально рассуждая, это двойное убийство полностью выводило совет банка из игры, поскольку сломить Араса Хансена не составило бы труда макер Эвезнер знает, что пост президента достанется ему при условии, что он уничтожит своего кузена. Поэтому в ту печально знаменитую ночь с 15 на 16 декабря он приступает к действию. Он выходит из своего номера и стучится в 622-й. Когда ему открывают, он дважды стреляет из пистолета и возвращается к себе. Даже если выстрелы услышат, даже если кто-нибудь на этаже проснется и выйдет в коридор посмотреть, что происходит, Он к тому моменту успеет лечь в постели принять, как обычно, снотворное. Это замечательное алиби, позже подтвердит его врач. Оружие, из которого были произведены выстрелы, наверняка он приобрел пистолет у частного лица и не задекларировал его, как часто поступают многие образцовые граждане Швейцарии. Макер, кстати, по ходе на голубом глазу сообщил полиции, что владеет зарегистрированным пистолетом и даже охотно согласился на экспертизу, чтобы проще было ввести нас в заблуждение. При том, что он опытный стрелок, я выяснил, что он регулярно тренировался в тире недалеко от Женевы. В дверь кабинета постучали. Коллега Сагамора вызвал его в коридор по какому-то срочному делу. «Прошу извинить меня, это ненадолго», — сказал Сагамор. Стоило ему выйти, как Скарлетт тут же схватила мобильник и принялась фотографировать разложенные на столе документы. «Вы спятили? Нельзя это делать!» Мы напали на золотую жилу, писатель. Сагамор же предупредил, что не даст нам копию дела. Ну-ка, помогите мне, снимайте все подряд, поделим стопки. Я подчинился. Это была уникальная возможность получить информацию, имевшую решающее значение для расследования.